лого, Юрий. Кварки, кварки, кварки. Такое непонятное слово долго заменкало в начале 1964 года на страницах научных и научно-популярных журналов. Тогда в научную среду впервые просочились слухи о кварках, никто не мог понять, что это такое, и словари не могли помочь, потому что перевод этого загадочного слова Ни сам английского, ни с немецкого языков не имел ровно никакого физического смысла. Всё разъяснилось после выхода очередного американского журнала Physical Review Letters. В небольшой статье Герман написал, что необычное имя кварк получили эти изоложки восьмеричного пути, те самые три гипотетические частицы с дробными зарядами. Ил в образении теоретика они превратились в самых главных лиц многочастичного общества сильно взаимодействующих частиц. Протоны, нейтроны, гипероны, а также резонансы прекрасно складывались из разных сочетаний трёх кварковых кирпичиков и соответствующих им антикварков, а мезоны из кварка и антикварка. С их помощью легко объяснились все достижения систематики в том числе и упаковка по восемь и десять частиц. «Можно просто и ясно, — говорил академик Зельдович, — объяснить даже ребёнку, что есть десять частиц, потому что каждая частица состоит из трёх кирпичиков, есть три сорта кирпичиков, и легко проверить, что есть десять и только десять разных комбинаций». И одна из таких десяти комбинаций в точности соответствовала облику предсказываемого восьмиречным путем омега-гиперона. Так в теории Гельмана кварки оказались необходимы не только для заполнения пустующей группы, но и для объяснения всей систематики элементарных частиц. В истории физики уже были аналогичные ситуации, когда теоретики придумывали новые частицы. В 1932 году Паули придумал маленькую нейтральную частицу нейтрино, для спасения закона сохранения энергии. А годом раньше Дирак на кончике пера открыл позитрон. И надо сказать, что не та, не другая гипотезы не вызвали поначалу восторга у большинства физиков. Теория кварков опендовала на большее, признав существование кварков Следовало тут же признать новый тип материи, атомизм нового типа с еще более элементарными сущностями. Гипотеза, предлагавшая продолжать приевшуюся игру в матрешки, была встречена более чем прохладно. Значительно позже академик Гинсборг писал, что не все обязаны верить в существование бесконечной матрешки. «Открыл одну куклу, а в ней лежит другая». И так без конца. Возня с кварковым конструктором казалась теоретикам простой забавой, и они были по-своему правы. Ведь все предыдущие попытки строить теоретически, конечно, фундаментальные частицы из других реальных частиц не приводили к успеху. Можно было кадр частиц считать составленной из любых других с подходящими квантовыми числами. но нельзя объяснить её свойства с помощью этих частиц, из которых она якобы сделана. Они, образовав новую частицу, как бы теряют при этом своё лицо. Кварковая же модель наставила как раз на таком привитивном построении частиц, но из трёх сортов кварков, не теряющих свою индивидуальность. Вот почему упоминание об этой теории часто вызывало улыбку большинства учёных. В этот-то критический момент и заговорил, наконец, великий судья и мудрец, эксперимент. Мгновенно разнеслась сенсационная новость. Обнаружен омега-минус гиперон. Заполнена десятка тяжелых частиц. Оригинал в точности соответствует заочно нарисованному портрету. На Брукхевенском ускорителе Соединенных Штатов протонами больших энергий облучали двухметровую водородную пузырьковую камеру. Обработав сто тысяч полученных фотографий, на одной из них ученые обнаружили эту фестицию. Долго разыскиваемая зрительница микромира была торжественно водворена на место. Замкнулась десятка тяжелых частиц. Так подтвердилась правильность восьмиричного пути. Эксперимент выбрал наилучший вариант гербария фундаментальных частиц. Значение найденного среди частиц порядка не умаляет и то обстоятельство, что пока неизвестно, какие глубокие законы природы лежат в ее основе. Ведь не знал же Менделеев о соответствии порядкового номера элемента своей периодической таблицы с заряда ядра. Новый способ классификации частиц за которые Гейльману была присуждена Нобелевская премия фундаментальнейшие открытия в физике элементарных частиц. Но ну окажу кварки, значит, и они существуют. Мы до сих пор никогда они разозвоятся ответ, часто превращая его в много загадку, и нужно быть немейшим удцем, чтобы понять его смысл. Открытие, недостававшее в систематике частицы не рисала кварковые завязки. Оно не отрицало их наличие, но и не подтверждало кварковую модель строения частиц. Как понять этот ответ, напоминающий предсказание дельфийского оракула? Может быть, с помощью новых теоретических построений? В одной из научных дискуссий по этой проблеме член Кориспондиент Академии наук СССР Окунь дал чёткий ответ. Вопрос о том, существуют ли в природе новые стабильные частицы, в частности кварки, может быть решён только экспериментально, а не с помощью теоретических моделей.